сразу поступать в институт. Да порой и жизнь, в силу ряда обстоятельств, складывается так, что молодые люди сначала идут в техникумы и только после их окончания в вузы. А бывает, что и школы не закончив, вливаются в ряды рабочего класса и колхозного крестьянства и учатся в вечерней школе. И этот путь нередко оказывается наиболее благоприятным для личности. Очень важно, чтобы молодой человек избежал ошибок при выборе профессии. Если с первых классов начальной и до окончания средней школы ученик познакомился по книгам с помощью технических средств обучения, экскурсий, практической и полезной деятельности с, возможно, большим числом основных отраслей материального производства и искусства, он точнее сможет Выбрать будущую специальность. Семья и школа вместе должны подготовить человека к этому важному шагу. Какую бы дорогу не выбрали наши дети после окончания школы, они, несомненно, займут достойное место в жизни, если будут воспитаны у них чувства гражданской ответственности, культуры, конечно же, трудолюбие. Ушинский как-то поставил вопрос. «Какова лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям? Может быть, деньги и вещи?» «Нет», — решительно отвечал педагог. «Деньги развращают наследников. Тогда может быть образование?» «И да, и нет», — рассуждал Ушинский. «Да». если образование воспитывает трудолюбие, нет, если оно трудолюбие не воспитывает. Воспитание у детей безграничного трудолюбия – вот лучшая форма наследия и одно из важнейших условий счастья наследников. Фундамент высокого уровня культуры, образования общественной сознательности – Внутренней зрелости советских людей Закладывается нашей школой Все мы сегодня понимаем Что недостаточно научить человека грамоте Основам наук Воспитать человека Задача куда сложнее Наше государство, коммунистическая партия Объявили одной из своих целей Всестороннее гармоническое развитие личности Все акции политические, социальные, научные, практические, должны теперь выверяться этой высокой целью. Так что проблемы воспитания никак не могут быть монополией педагогов. Это воистину всенародное тело.